Глава 23. 16 октября 1905 года Саблин во главе 20 конных солдат въезжал во двор большой фабрики на окраине города. Моросил мелкий, как самая тонкая пыль, холодный дождь. Во дворе фабрики выстроились казаки, которых Саблин приехал сменить. Рослые люди выводили из сарая легких гнедых лошадей и становились в две шеренги. Молодой подъесаул с небольшой серебрящейся от мелкой капели рыжеватой бородкой стоял у подъезда под желтым сантом и дожидался Саблина. «Нашли нашу дыру, штаб штабсротмистер», — сказал он, здороваясь с Саблином и представляясь ему. «Глупое место. Тут совсем тихо и никакой забастовкой не пахнет. Работают больше женщины». А между прочим, вы очень уютно проведете время. У вас уголок в конторе, и конторщица, просто прелесть, и такая монархистка, один восторг. Вот обед придется у управляющего. Стеснительно немного, но управляющий такой славный швед, так хорошо кормит и так сам любит покушать, что всякая неловкость пропадает. Между прочим, очень образованный и просвещенный человек. Взводный казачий урядник показал унтер-офицеру саблинского взвода, куда и как поставить лошадей. Казаки садились на коней. «Ну, между прочим, до свидания. Счастливо. Понелепые и неприятные для меня случайности, я же вас и сменяю завтра. Весь наш полк в разгоне. На прошлой неделе я трое суток подряд просидел на Путиловском заводе. Паршивая штука, но ничего. Рабочие бастуют, но нас не обижали. Глупо все это». Подъесаул легко вскочил на свою лошадь и поехал в ворота впереди казаков. Саблин посмотрел, как проскакивали, стуча по мокрым камням, казаки в ворота, посмотрел, как завели лошадей в сарай его солдаты, и стал подниматься по узкой каменной лестнице в контору. Контора представляла из себя большую в три окна комнату со стенами, покрашенными масляной краской. В ней было пять столов. За тремя сидели какие-то очень молодые, вихрастые и прыщавые люди в пиджаках и писали, щелкая на счетах. За четвертым — миловидная шатенка, немного растрепанная, с непокорными локонами, набегавшими на лоб, на уши, на щеки и на глаза. Нос у ней был задорно вздернутый, губы пухлые, полураскрытые, влажные, зубы прекрасные, мелкие, небольшой подбородок с ямочкой и большие, смелые, карие глаза, опушенные длинными черными ресницами. Пятый стол был предоставлен Саблину. Саблин поклонился общим поклонам. «Здравствуйте, господин офицер», — быстро заговорил Шатенко. «Как мы рады, что вы пришли. Мы так боялись, что останемся без войск. И Борис Николаевич, и это казачий офицер, все нас пугал, что он уйдет, не дождавшись смены. А вас как зовут?» «Александр Николаевич», — сказал Саблин. «Вот это, Александр Николаевич, вам стол. Если хотите, книгу я вам дам. Только я не знаю, понравится ли она вам, князь Серебряный. Какое хорошее у вас имя, Александр Николаевич». «А меня зовут Анна Яковлевна, только я больше люблю, чтобы меня называли просто Нелли. Вы любите театр?» «Да», — сказал Саблин. «Я очень обожаю. И знаете, всякий — оперу, балет, но драму больше всего. В художественном театре я видел три сестры. Ах, какая прелесть! Ну и Суворина, царь Федор Иоанович, с Орленевым. Я не знаю, что лучше. Чехов мой любимый писатель. А вам кто больше нравится, Чехов или Горький?» Вопрос остался без ответа. Но теперь с этими забастовками стало ужасно трудно. Кому нужны эти забастовки? Кто от них выигрывает? Знаете, наш завод ни одной минуты не бастовал. От этого у нас так злятся все кругом. Сюда приходили студенты, нас как-то обзывали. Ну-то да мы их выгнали сами. А потом к нам казаков прислали. А какой милый этот Борис Николаевич. Просто прелесть. Деликатный такой. Сторож принес на подносе чай и хлеб с маслом. Он поставил на каждый стол по стакану, принес и саблину. Саблин отказался, но Анна Яковлевна настояла, чтобы он взял. «Пейте, кушайте на здоровье, это от хозяина. Обедать вы к управляющему пойдете. Оскар Оскарович зовут его. Чудесный человек, такой занятный и очень умный», — сказала она. Саблин слушал эту болтовню, а сам, не раздеваясь, сидел у окна и посматривал во двор. Двор был маленький, узкий. Против окон был низкий сарай, крытый железом. Коричнево-красная крыша блестела от дождя. За сараем были черные огороды, на которых уныло торчали кочерышки. Еще дальше, мокрые, буры зеленые набухшие дождем поля, вдали чернел густой лес. Туман застилал дали, поезд прорезал поля, и густой белый пар сначала шел большими клубами, а потом разрывался и низко летел над темной землею. Все было сыро, серо и безотрадно грустно. Какой-то человек в черной мягкой фетровой блестящей от дождя шляпе и черном мокром пальто заглянул с улицы во двор, постоял в нерешительности и потом вошел и пошел к сараю. Из сарая вышел солдат Кушинников. Саблину было видно его красивое круглое лицо с черными усами. Он был без шинели в расстегнутом мундире. Он стал, опершись о притолок у двери, и закурил папиросу. Саблин залюбовался им, так он был красив. Человек в черном подошел к нему и заговорил. Кушинников слушал внимательно. Человек в черном достал из бокового кармана листочек, и они стали вместе читать. Кушинников смеялся, потом взял листок и ушел в сарай. Человек в черном быстро ушел со двора. Это он ему прокламацию передал, подумал Саблин и поспешно вышел во двор. На дворе уже никого не было. Он вошел в сарай. В сарае стояли поседланные лошади и мирно жевали сено. В дальнем углу дремал дневальный. Саблин приказал позвать к нему Взводного и Кушинникова. Взводный явился заспанный, недовольный. Он уже успел заснуть. Кушинников пришел сейчас и смело, ясными серыми глазами, смотрел на Саблина. — Кушинников, — сказал Саблин, — здесь сейчас был вольный штатский человек и передал тебе бумажку. — Где то бумажка? Дай мне ее сейчас. — Никак нет, ваше высокоблагородие, никакой бумажки я не видел, никого здесь и не было, — сказал бледнее Кушинников. «Зачем ты лжешь?» — сказал Саблин. «Зачем? Я видел. Ты вышел к дверям сарая и закурил папиросу. К тебе подошел вольный в черном пальто и дал бумагу. Вы вместе читали, ты смеялся, а потом ушел». «И как нет?» — сказал Кушинников. «Этого не было». «Что же, я лгу, что ли?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие, только никакого вольного я не видел. Вот хоть под присягу сейчас пойду». «Ах ты, каналья, лгать!» «Я под суд тебя отдам!» «Воля ваша», — покорно сказал Кушинников. «Обыскать этого негодяя!» Взводный вывернул карманы, залез за пазуху, но нигде ничего не нашел. «Ничего нет такого», — сказал взводный. «Осмотрите все помещение, а этого негодяя арестовать и отправить в полк, до моего приезда содержать на гауптвахте. Лгать, получать прокламации!» «Никак нет, ваше высокоблагородие, я под присягу сейчас». «Воля ваша! Вы засудить можете! Вы офицер!» — говорил ставший бледным, как полотно Кушинников. «Молчать!» — крикнул Саблин. На дворе привлеченные шумом собрались рабочие и работницы. Саблин сдержался и пошел в контору. Кровь кипела в нем от негодования. Он ошибиться не мог. Проверил себя. Кушинников ли это был? «Да, Кушинников». Он отлично помнил, что подумал, какой то типичный русский солдат так и просится на картину. «Впрочем», — подумал он, — «у меня же есть свидетели. Двое песцов и Анна Яковлевна сидели у окон. Неужели никто из них не видел штатского с прокламацией?» Он поднял голову к окнам. Вся контора была у них. Она интересовалась тем, что происходило на дворе. Она и тогда не могла не видеть происшествия. «Господа» сказал он, войдя в контору. Минуту тому назад во двор вошел штатский и разговаривал с солдатом. «Вы не видели?» «Мы ничего не видели», сказал за всех пятнадцатилетний юноша, садясь за свой стол. «Мы и не смотрели в окна», подтвердил его товарищ. «Анна Яковлевна, а вы? Неужели и вы ничего не видели?» Анна Яковлевна смутилась. Ее милое лицо стало пунцовым. «Я не смотрела в окно, Александр Николаевич, я разговаривала с вами. На дворе так неинтересно, может быть, кто и приходил? Я не заметила». Сабрин по их глазам заметил, что все они видели, но все держали сторону солдата и того, черного, потому что боялись их, а его, офицера, не боялись. Ему стало противно. Он снял амуницию, шинель, повесил на вешалке против своего стола и сел на стул. Он достал книжку французского романа, привезенную с собою, и сделал вид, что читает ее. Песцы щелкали на счетах и скрипели перьями по бумаге. Анна Яковлевна вздыхала. Наконец она отважилась. — А что вы читаете, Александр Николаевич? — спросила она. — Книгу, — ответил он. — Ах, я очень люблю читать книги. Только мне современная литература нравится меньше, нежели старая. Я ничего так не обожаю, как обрыв Гончарова. А вы кого предпочитаете, Леонида Андреева или Тургенева? Саблин не отвечал. Песцы фыркнули и громко защелкали на счетах. Анна Яковлевна покраснела и углубилась в громадную конторскую книгу, но молчать она не могла. — А вы знаете итальянскую бухгалтерию? — спросила она. Саблин опять не отвечал. Песцы снова фыркнули. Анна Яковлевна надулась. — А мне что до нее? — думал Саблин. — Да черт бы с нею. Совсем.